Глава двадцать Я сидела в мягком кожаном кресле в библиотеке, листая книгу о великом вторжении благих и старательно расшифровывала руны, когда дверь открылась и появилась Бранвин. «Вот ты где», — сказала она, — «а я искала тебя в твоей комнате. Все собираются в столовой. Что-то происходит». С глухим стуком я захлопнула книгу, Вернула ее на пыльную полку и пошла за Бранвин, в столовую, где за столом уже собрались Роан, Элрин и Абелио. Отодвинула стул рядом с Бранвин и села, встревоженная мрачным настроением, витавшим в воздухе. Несколько секунд все молчали. Потом шаркающей походкой в столовую вошел Нериус и, поморщившись, тоже сел. Роан прочистил горло. Наш человек передал, что король Огмиус через четыре дня собирается напасть на благих. «Его крепость останется почти без охраны!» Повисло тяжелое молчание. Бранвен и Абелио тревожно переглянулись, и у меня внутри все сжалось. Я так ничего и не добилась ни в управлении своей силой, ни в умении раскрыться. Руан откинулся на спинку стула и окинул всех взглядом. «Так что у нас мало времени. Еще хуже, что нашего связного, похоже, схватили сразу после передачи этого сообщения. С тех пор нам не удалось с ним связаться» так что наверняка его пытают, чтобы вытянуть все сведения. Элрин побледнела, и я догадалась, почему. Она побывала в тюрьме короля и испытала на себе их пыточные методы. Бранвин откинула с глаз тёмную прядь. «Связной знает про нас, про это место?» Рон покачал головой. «Нет, я позаботился, чтобы он знал только самое необходимое, и большая часть его знаний — ложь». «Значит, мы атакуем, да?» спросил Нериус. «Штурмуем крепость?» рон кивнул. «Большая часть королевской армии уже выдвинулась, и крепость почти опустела. Ещё два отряда должны выступить к границам завтра. После этого мы сможем нанести удар». Абелиус забарабанил пальцами по столу. «А как же предатель? Но он может выдать наш план». «Он ещё не знает о плане», — ответил Руан. «Его знаю только я». Завтра вечером здесь будут четверо наших ведущих генералов, и мы обсудим план атаки. Вы все будете караулить, чтобы в это время никто и близко не подошел к особняку. Я сразу поняла истинную причину. Руан хотел, чтобы никого из нас не было на собрании, и мы не узнали план нападения. Интересно, как он собирается решить вопрос с еле передвигающимся Нериусом? «А что насчет благих?» — поинтересовался Нериус. «Если нам удастся свергнуть короля...» «Получится вакуум власти. Благие могут воспользоваться этим и сами нападут!» «Они так и поступят», — согласился Роан. «Если у нас все пойдет по плану, мы постараемся сохранить это в тайне пока не получим полный контроль над военными и советом. И когда благие узнают, что короля нет, его место уже займет кто-то другой. Кто этот кто-то? За все время, что я здесь, никто никогда не обсуждал это в открытую. Роан собирался править сам?» Или у повстанцев есть другая кандидатура. Мне стало интересно, захотят ли не присоединившиеся фейри дальше жить под властью аристократов. Рон встал. После военного совета я сообщу, что каждому из вас делать во время атаки. Спокойной ночи. Мы тоже поднялись. Стулья заскрипетали по каменному полу. Я поспешила к двери вслед за Роаном. Догнала его в коридоре и коснулась его руки. Руан! кассандра боюсь, сегодня вечером мы не сможем тренироваться. Нет времени. Ничего страшного. У меня были свои планы на эту ночь. Послушай, я не знаю, смогу ли применять в бою силу ужаса. Я по-прежнему не могу получить к ней доступ по своему желанию. И не получишь, как ни в чем не бывало, ответил он. Твоя человеческая половина ослабила твою силу. На исправление этого уйдут месяцы, а у нас их нет. Умеешь ты подбодрить, пробормотала я роун повернулся ко мне. «Во время нападения мне понадобится твоя магия отражения, Кассандра». Он неожиданно провел пальцем по моей щеке и тут же отдернул руку. Его лицо посуровило. «Теперь ты одно целое со всем этим. Ты часть нас. Но я хочу держать тебя подальше от центра битвы. Мне нужно уберечь тебя, Кассандра». роун ушел, а я почувствовала странный горячий прилив. В груди разгоралось то самое пламя, свет во тьме. Я зашла в свою комнату с пластиковым пакетом в руках, закрыла дверь и заперла на ключ. Один запрыгнул на стол, склонив голову набок кар Карр, любовь, ты нам дана земная, как посвящение в тайны рая. — Прекрасно, Один, ты можешь быть таким романтичным. — Раздвинь ноги, кар никогда! Со вздохом я села за стол и провела пальцем по перьям Одина. Он прикрыл глаза, тихо закарков, от удовольствия. «Сегодня ночью мы будем наблюдать», — сообщила я ему. «Нужно подкрепиться». Затем достала из сумки пакетик с изюмом и высыпала несколько изюминок на деревянный стол перед вороном. Один тут же принялся клевать их, а я достала из сумки термос крепким чёрным кофе. Для наблюдений, которыми я собиралась заняться, понадобится кофе. Я разложила на столе четыре упаковки чипсов Доритес, кукурузные палочки с сыром, коктейли с креветок и окер со вкусом соли и уксуса. Хотелось поближе познакомиться с местной культурой. По прежнему опыту засад я уже знала, что меньше четырех пачек просто не хватит. «Кар, пусть горький голос панихет для всех звучит бедой!» Не обращая внимания на ворона, Я порылась в ящике стола и достала четыре зеркала, которые положила туда неделю назад и расставила их перед собой, прислонив к стене. Возможно, засада у лондонского камня — просто умный ход со стороны короля. Может, он понял, что камень достаточно могуч, чтобы привлечь внимание повстанцев. Или же его навел на эту мысль мой с ним контакт через камень. Но то, как Фейри поджидали в магазине, как они подготовились к автомобильной погоне за нами... Все эти факты создавали впечатление, что о нашем плане знали заранее. Роан вряд ли рассказал о нем другим повстанческим ячейкам. Значит, в курсе были только шестеро. Шестеро обитателей особняка. Скорее всего, шпион здесь, под этой крышей. И я потянулась к крайнему левому зеркалу и для начала нашла Нириуса. Отражение дрогнуло, и он появился, сидя и глядя прямо на меня. Он смотрел в окно, а я наблюдала за ним через отражение. Видимо, Нириус был в карауле, сидя в высоком дубовом кресле. Последние два дня он караулил чаще других, поскольку больше ничего не мог делать. Для него это был самый простой способ внести свою лепту. Потом я поискала Элрин. Она причёсывалась перед зеркалом в полный рост, одетая в прозрачную ночнушку. От её красоты захватывало дух. Что-то заставило её обернуться. Она подошла к двери и открыла её. Там стоял Роан. Он что-то сказал ей, и она прижалась к нему. Острый укол ревности пронзил мою грудь, но я постаралась подавить его. Он же говорил, что она не его девушка, верно? Мне отчаянно захотелось узнать, о чем они беседуют. Соберись, Кассандра. Элрин повернулась к зеркалу. На ее идеальных губах заиграла улыбка, соски просвечивали сквозь ночнушку. Один протяжно присвистнул. — Прекрати, — велела я, — веди себя как профессионал. — Карр, у были длинные гладкие ноги, а между ними... Я слегка щелкнула Одина. Он возмущенно каркнул и отскочил. Я заглянула в третье зеркало в поисках Бранвин. Она лежала в постели, уставившись в потолок, погруженная в свои мысли. Зеркало в ее комнате показывало всю кровать целиком. Наконец, я соединилась с отражением в комнате Абелио и обнаружила его уже спящим. Если шпион в особняке, он начнет действовать сегодня вечером. Хотя никого из нас не будет на завтрашнем военном совете, шпион почти наверняка сегодня свяжется с куратором и сообщит ему о готовящемся нападении и военном совете. И тогда королевские войска смогут уничтожить Руана и других генералов одним ударом, быстро и эффективно. При этой мысли сердце сжалось от ужаса. От такого сокрушительного удара повстанцы, скорее всего, никогда не оправятся. И я налила кофе в кружку и отхлебнула. Один заверещал. «Это моё жуй свой изюм». В найденных в сейфе пергаментах в донесении упоминался прямой контакт со шпионом. Для передачи информации они не пользовались магией или какими-то техническими средствами. Если я права то один из четырёх фейри покинет особняк сегодня ночью, чтобы передать информацию. Я достала из ящика стола две копии пергаментных посланий и стала медленно вчитываться, то и дело оглядываясь на зеркала. Посмотреть, не пошевелился ли кто-нибудь. Что-то в пергаментах казалось мне странно знакомо, но я никак не могла понять, что именно. Я прихлёбывала кофе и поглядывала в зеркала. Через полчаса Элрин уснула, закинув руки за голову, словно прекрасная Офелия, плывущая в воде. Бранвин задула свечи и закрыла глаза. Нериус время от времени вставал и ковылял в другую часть особняка. Зеркало мерцало. Я следила за ним из разных отражений. Когда Нериус проходил мимо моей комнаты, я изо всех сил постаралась держать эмоции, чтобы он не почувствовал мою бдительность. Я открыла упаковку Доритаса и принялась за чипсы. Потом перешла к коктейлю из креветок, жалея, что не захватила стакан воды. Часы тянулись медленно. Я выпила еще три кружки кофе, чувствуя, как от кофеина сердце забилось чаще. И я старалась не зацикливаться на своих страхах перед предстоящей атакой, но не могла избавиться от ощущения, что наш лучший шанс — лондонский камень. Хоть и не могла толком объяснить, почему это так. Еще мне почему-то казалось, что атака — неудачный ход, к которому нас словно подталкивали. Только я принялась за чипсы с солью и уксусом, как что-то привлекло мое внимание. Бранвин села в постели, едва различимая в слабом лунном свете. Я посмотрела на часы. Около трех утра. Что ей понадобилось в такое время? Пока она одевалась, мой пульс участился от волнения и болезненного разочарования. Мне нравилось Бранвин. И в глубине души я надеялась, что шпионом окажется какой-нибудь другой Ферри, Я смотрела, как Бранвин натягивает высокие сапоги. Потом она наклонилась и посмотрелась в зеркало. Сердце заколотилось, когда ее темные миндалевидные глаза уставились прямо на меня. Бранвин причесалась и накрасила губы ярко-красной помадой, словно собираясь на свидание. Не таким ли способом ее и завербовали? Через романтические отношения с кем-то из королевской армии? И этот кто-то постепенно убедил ее, что ее дело неправое или обречено на провал? или пообещал дворянский титул, когда все закончится. Я видел ревность на ее лице, когда Роан и Элорин оказывались слишком близко. Может, разбитое сердце привело ее на темную сторону? Или у нее возник комплекс неполноценности трущобной фейри? Бранвин подошла к двери, внимательно прислушалась, прежде чем открыть ее, и бесшумно заскользила по коридору. Я приняла решение за долю секунды и воспользовалась другими зеркалами, чтобы сфокусироваться на отражениях Бранвин. Сейчас нельзя терять ее из виду. Пристально глядя в зеркало, я наблюдала, как она прокралась к двери в сад и открыла ее, укратко озираясь по сторонам. Перемещаясь в зеркалах, Бранвин быстро вскарабкалась на высокую яблоню в саду, чтобы перепрыгнуть через стену. Стену построили как ограждение от людей снаружи, но изнутри через нее легко выбраться незамеченным. В боковом зеркальце машины во Френч Один Рекорд я наблюдала, как Бранвин преодолела чары. Со стороны казалось, что она выпрыгнула из кирпичной стены этажом выше. Фейри приземлилась на ноги проворно, как кошка. Если я остановлю ее сейчас, она может заявить, что вышла прогуляться, потому что нервничает из-за предстоящей атаки. Поверит ли ей Руан? Скорее всего, нет, но лучше не рисковать. Нужно застукать ее с поличным. Когда Бранвин вышла из Сэвидж Гарденс, я сменила отражение, следя за ней из разных окон. Лубаков вздохнула, поискала другие зеркала в доме и соединила окна и зеркала в особняке со своими четырьмя зеркалами. Теперь все в особняке смогут увидеть происходящее. Пора переходить к следующей части плана. Бранвин внезапно напряглась, и я тоже. На Сэвидж Гарденс, прислонившись к стене, в тени стояла какая-то фигура. Я увидела, как приближающаяся к ней Бранвин заулыбалась и просияла. Фигура шагнула на свет, и мое сердце заколотилось о ребра. Это была банжа из двора скорби. Я увидела достаточно. Теперь нужно действовать быстро, пока Бранвин не рассказала ей все. Я схватила со стола пистолет и нырнула в зеркало.